Глава 12. На утро Джаред поднимает меня и Джо сразу же после рассвета. Честно говоря, я вообще удивлена, что он разбудил нас, а не ушел по-тихому, пока все спали. Хотя, наверное, это не в его стиле. Быстро перекусив и собрав свои вещи и оружие, покидаем подвал, оставляя большую часть группы в укрытии, и тем же составом, что и пару дней назад, отправляемся в Хартфорд. «Сонный Жан плетется последним, Джаред и Дьюк возглавляют процессию, а мы с Джо шагаем между ними, почти не разговаривая. Каждый из нас, не сговариваясь, будто включил режим экономии энергии, ведь нам придется преодолеть немалое расстояние, связаться с Джексоном, а потом топать в обратном направлении. Но у меня даже не возникает мысли о том, что нужно было остаться с людьми Джареда. Находиться в неведении определенно не моё». Вопреки вчерашним опасениям, дорога проходит относительно нормально. Скорее всего, дело в том, что мы почти не разговариваем, поэтому никаких споров с Джаредом, которые, кстати говоря, уже стали для меня чем-то привычным, не возникает. Идти приходится в довольно быстром темпе, но ни я, ни Джорджия даже не думаем жаловаться по этому поводу. Без труда могу представить, какой будет реакция Джареда, если он услышит что-нибудь про уставшие ноги хоть от одной из нас. Несмотря на то, что идти приходится по слабому подобию дороги, нам без труда удается найти более-менее ровные участки. Поэтому оставшееся до Хартварда расстояние преодолеваем всего за пять с половиной часов. Возможно, мне только кажется, но солнце будто стало припекать сильнее. По крайней мере, у меня возникает отчетливое ощущение от того, что я нахожусь не в родном мире, а в том, из которого сбежала. Может быть, все дело в том, что нигде вокруг нет никакого укрытия от палящих лучей или даже намека на тень, а может, происходит ровно то, о чем предупреждал Ники. Со взрывами порталов начались климатические изменения. Размышления об этом повергают меня в уныние, но выбраться из него не получается. Переключить внимание просто не на что, а доставать своих спутников разговорами не хочется. Когда Хартфорд возникает на горизонте, Даже издалека становится понятно, насколько плачевное положение у города. И чем ближе мы подходим, тем сильнее доказательства моей правоты по первому впечатлению. Я была редким гостем здесь, ведь практически не общалась с мамой. Но хорошо помню, как выглядела эта часть города. А сейчас ее просто нет. Исчезла. Стерта с лица земли. Кругом всё та же картина. Разрушенная до основания здания. Уцелевшая часть поселения находится чуть дальше, и то ее трудно так назвать. Первые дома, что мы встречаем, не уничтожены полностью. Где-то остались стены, кое-где груды обломков, по которым можно угадать, что именно здесь когда-то было. Жилые дома или офисы. Чем дальше углубляемся в город, тем целее здания, но выглядят они по-настоящему плохо. Некоторые накренились, другие завалились, захватив с собой соседние. Эта часть города напоминает мне лес в другом мире, куда возил меня Картер и где случился наш первый поцелуй. Деревья там были повалены, будто ураган прошелся. Картер объяснил это тем, что взрывная волна от портала задела тот участок леса лишь краем. В центральной части Хартфорда та же картина. Но дома не деревья, поэтому все выглядит более чем плохо. Впервые за долгое время Джорджия подает голос. «Куда конкретно мы идем? В этот момент мы как раз проходим между двумя зданиями, верхушки которых соединились, образовав гигантскую букву L. Прямо под ними обломки стен верхних этажей и россыпь стёкол, поэтому через все это многообразие приходится переправляться с особой осторожностью. Неподалеку отсюда полицейский участок, сообщает Джаред, перебирается через особенно крупный обломок стены и подает руку Джо, помогая ей преодолеть препятствия. К моему удивлению, как только Джо оказывается на той стороне, Джаред протягивает руку и мне. На секунду наши взгляды пересекаются, и я принимаю его руку, почувствовав себя неловко от того, что удивилась столь джентльменскому поступку Джареда. Пора прекращать думать о людях хуже, чем они есть. «Благодарю», — говорю ему, как только спускаюсь с препятствия. Джаред кивает и выпускает мою руку, отступая в сторону, чтобы продолжить путь. «И что там?» спрашивает Джо, возобновляя прерванный разговор. Незадолго до взрыва отряд Джексона установил там и на окраине города рации дальнего действия на случай, если кому-то понадобится связаться с военными. Та рация, что была на окраине, больше не существует по понятным причинам. А так, к которой мы идем, работает. По ней я и разговаривал с Джексоном в последний раз. Какое-то время идем молча, без особого интереса, разглядывая улицы, рассматриваю выбитые витрины и покосившиеся вывески. а потом останавливаюсь, как вкопанная, глядя на двенадцатиэтажный дом, точнее, на табличку с названием улицы и номером дома. «В чем дело?» — спрашивает Джаред, внезапно оказавшийся рядом. Перевожу на него растерянный взгляд. Мне требуется несколько секунд, чтобы сфокусироваться на его лице. Брови Джареда слегка сведены к переносице. «Эмили?» — доносится до меня обеспокоенный голос Джо. Перевожу внимание с Джареда на неё, а потом снова на табличку. «Здесь...» — говорю я хрипло и беру паузу, чтобы откашляться. «Здесь жила моя мама». Когда поворачиваюсь к Купером, замечаю на лице Джорджии сочувствующее выражение. Джаред лишь сильнее хмурится. Ее здесь нет», — спокойно замечает он. Рассеянно киваю. «Я это знаю. Здесь вообще никого нет». Пару секунд борюсь с желанием нырнуть в темный подъезд и подняться на третий этаж, где расположена квартира мамы. отворачиваюсь и плетусь прочь. Мне невероятно больно от мысли о том, что, скорее всего, мамы, как и папы, тоже больше нет в живых. А визит в ее жилище ничего бы мне не дал. Или наоборот, я могла наткнуться на подтверждение того, что Нойлен давно пала жертвой обрушившегося на землю апокалипсиса. До полицейского участка добираемся без происшествий. Город выглядит абсолютно вымершим, хотя Джаред ты утверждал обратное во время нашей первой встречи. Но это обманчивое впечатление. Ведь днем твари разбредаются по своим норам. Возможно, прямо сейчас кто-то следит за нашими перемещениями из темных, ощерившихся битым стеклом окон зданий. Добравшись до полицейского участка, останавливаемся в паре десятков метров по приказу Джареда. Здание выглядит нетронутым, но мы все равно сначала проверим, нет ли там опасности. Эмили Джорджи, оставайтесь здесь. Дьюк и Жан, вы со мной. Хорошо. Легко соглашается Джо, и присаживается на краешек тротуара, провожая уходящих мужчин взглядом. Осматриваю фасад полицейского участка, который выглядит не так, как тот, который мы искали после крушения вертолета несколько месяцев назад. «Эмили?» — негромко зовет Джорджия. Отрываюсь от разглядывания массивной входной двери, за которой скрылись наши спутники, предварительно взявшие оружие на изготовку, и поворачиваюсь к Джо. «Что?» «Как ты?» Тяжело вздыхаю, но все же говорю. «Не знаю. Не могу объяснить, что чувствую. В последние дни происходит слишком много всего». «Понимаю». Кивает Джо, опускает голову и смотрит на свои кроссовки. «Как твоя рука?» Провожу пальцами по повязке. Боли не чувствую, но разматывать бинт, которым Дьюк замотал мою руку, не спешу. Все в порядке. Джо?» Дожидаюсь, когда она вновь посмотрит на меня. Только после этого спрашиваю, «В чем дело?» Она хмурится и трясет головой, отчего несколько светлых прядей падает ей на лицо, но она тут же убирает волосы за спину. «Ничего. Джо!» — строго произношу я, после чего она сдается. «Я все время думаю, что те пули, должно быть, были предназначены мне». Я перебиваю. «Не говори глупостей. Алвин хотел убить именно меня. Я уверена в этом на сто процентов. Думаешь, он не выстрелил бы, если бы увидел меня?» Сомнением спрашивает она. «Я не могу этого знать». Отвечаю честно. Может быть, Кеннет показывал Алвину фотографии Джорджии, ведь тот ни разу не видел её вживую. Нельзя исключать этого варианта. Но всё это уже не имеет значения. До тебя ему не добраться. Трус сбежал, и, я уверена, никогда не вернется. «Ладно», — без особой уверенности произносит Джо. «Вот поэтому ты и должна будешь уйти с Джексоном», — Серьезно говорю я. «С ним ты будешь в безопасности». А еще разберешься, что делать с тварями и порталами. Ты станешь той, кто спасет этот чёртов мир. Она бездумно кивает, глядя мне куда-то за спину, и даже не улыбается. Через пару секунд Джо вновь внимательно смотрит в мои глаза. Чересчур внимательно. Ты правда хочешь остаться с Джарадом? подавляя вздох. Я хочу оказаться в безопасности. Но не уверена, сможет ли дядя организовать все так? чтобы мне не пришлось все время опасаться, что кто-то из ученых запрёт меня в клетке. «Да», — отвечаю коротко, но твердо. «Почему?» — тут же спрашивает она. «Эй!» — доносится до нас голос Жана, и мы одновременно поворачиваемся, после чего он сообщает. "Все чисто, идите сюда!» «Хорошо», — отвечаю ему, и Жан тут же скрывается в здании. Подаю руку Джо, помогаю подняться и отвечаю на ее вопрос. «Одному в этом мире не выжить». Она крепко стискивает мою ладонь в своей. «Я благодарна тебе за это, Эмили. Но вдвоем будет ничуть не лучше, чем в одиночку». Слабо улыбаюсь и утягиваю Джо в сторону полицейского участка. зная, но лучше так, чем быть объектом изучения». Она ничего не отвечает, лишь глубоко задумывается. Заходим внутрь здания и направляемся на голоса. В помещении оказывается относительно чисто, а в комнате, где установлена рация, обнаруживается пара кожаных диванов, на одном из которых развалился Жан. Мы с Джо занимаем второй и наблюдаем за тем, как Джаред и Дьюк подключают приборы, чтобы выйти на связь с Джексоном. Возня с оборудованием отнимает довольно много времени, а попытки связаться с новоявленным майором Купером и того больше. Джо успевает заснуть, привалившись ко мне боком и устроив голову у меня на плече. Несколько раз тревожно поглядываю на часы, «Время давно перевалило за полдень. Если мы не хотим ночевать в кишащем монстрами городе и убраться из него до наступления темноты, вскоре нам нужно будет уходить. Вот только мы не можем этого сделать, не связавшись с Джексоном». Ответное шипение рации раздается в тот момент, когда я почти проваливаюсь в сон вслед за Джорджией. «Кто говорит?» Раздается суровый голос на том конце провода, и я едва не вздрагиваю. «Капитан Зю Коннорс!» Мгновение спустя рапортует Дьюк. «Доложите о цели выхода на связь!» Требует тот же голос. «Мне необходимо поговорить с майором Джексоном Купером!» Ответ следует после продолжительного шипения. «Ожидайте!» Долгих 13 минут в помещении висит напряженная тишина. Слышу только легкое сопение Джорджии, до сих пор спящей у меня на плече. Мужчины сохраняют молчание, и я тоже не лезу с разговорами. Обстановка накаляется до предела, и её не может разрядить даже вновь раздавшееся шипение. «Дьюк?» — доносится до нас голос Джексона. «Не могу сдержать облегченные улыбки. Я как никогда рада его слышать». «Канал чист?» — тут же спрашивает Дьюк. Джексон отвечает незамедлительно, видимо, разгадав какой-то скрытый шифр. «Джаред?» «Что случилось?» «Мне нужна эвакуация». Без предисловий переходит к делу Джаред. Черт! ругается второй Купер. «Сколько людей?» 25, пять», — сообщает Джаред. «Вы все в Хартфорде?» — уточняет Джексон. «Нет, со мной четверо, остальные в подвалах машиностроительного завода». «Понял», — Серьезно говорит Джексон и берет небольшую паузу. «Смогу забрать вас не раньше завтрашнего утра прямо оттуда. Идёт?» Джаред обводит всех нас взглядом, после чего отвечает брату. «Да». «Джексон?» «Я думаю», — отвечает он. И даже сквозь помехи я слышу, насколько мрачно звучит его голос. «Тебе на базу нельзя». «Знаю», — спокойно говорит Джаред, будто это ничего не значит. «Я не об этом». «Со мной Джорджия». Несколько секунд в помещении висит удивительная тишина, после чего раздается недоуменный голос Джексона. «Не понял?» «Повтори». «Джорджия. Она со мной». Джаред внимательно смотрит на меня, потом добавляет. «Эмили тоже». Пару секунд ничего не происходит. Затем Джексон уточняет. «А доктор Грант?» Тяжело сглатываю, но все равно киваю Джареду, чтобы говорил брату все как есть. «Он погиб», — сообщает Купер. «Эмили», — внезапно зовет Джексон. Осторожно поднимаюсь, чтобы не потревожить сон Джорджи и подхожу вплотную к Джараду, стоящему рядом с рацией. «Я здесь», — отвечаю хрипло. «Спасибо», — говорит Джексон. И я прикрываю глаза, потому что внезапно в них собираются слезы. Не могу заставить себя ответить. Джексон говорит уверенным тоном. «Я приеду завтра. Конец связи», — произносит Джаред и выключает прибор, после чего обращается к Дьюку и Жанну. «Собирайтесь. Выдвигаемся через 10 минут. Мужчины покидают помещение, а я иду будить Джорджию. Эмили останавливает меня голос Джареда. Оборачиваюсь и встречаюсь с его пристальным взглядом. Что? «Порядок?» — неожиданно спрашивает он. «Да?» — тут же лгу я. Судя по тому, что выражение его лица не меняется, Джаред мне не поверил. Отворачиваясь, и направляюсь к Джо. Как и сказал Джаред, в обратный путь пускаемся через 10 минут. Джо еще некоторое время недовольно ворчит на то, что ее не разбудили раньше, чтобы поговорить с Джексоном. Дорога до останков завода отнимает еще 6 часов, поэтому до точки назначения мы добираемся уже в темноте. С трудом находим нужный вход в подземелье, после чего возвращаемся к остальным. Люди Джареда воодушевляются по поводу того, что уже завтра их заберут и доставят в безопасное место. На ночлег все отправляются в приподнятом настроении. Все, кроме Джареда. По серьезному выражению его лица я могу лишь догадываться о том, что его тревожат определенные мысли. Но, думаю, я права в своих догадках. Сейчас, когда он разобрался с безопасностью своих людей, Его тревожит собственное будущее. Устраиваемся на ночь у той же стены, где ночевали вчера. Джо засыпает очень быстро, а я, несмотря на усталость, какое-то время еще витаю в своих мыслях. В конце концов сажусь и достаю из рюкзака контейнер с линзами. «Держи», — говорю, протягивая их Джароду. Он некоторое время смотрит на контейнер, потом мне в глаза. «Зачем ты отдаешь их мне?» — уточняет он. «Твои остались в твоем кабинете в метро, а я не видела, чтобы ты взял запасные. Завтра они тебе пригодятся, когда здесь будет толпа военных. А ты?» — уточняет он, чуть склонив голову на бок. «Джексон что-нибудь придумает?» — беззаботно заявляю я. Взгляд Джареда полон скепсиса, от чего мне становится смешно. Еще вчера он пытался убедить нас, Джо, этими же словами, а сегодня сам в них не верит. Кладу контейнер ему на колени, потому что Джаред не спешит его принимать. отворачиваюсь и устраиваюсь на ночлег. Уже завтра я уберусь как можно дальше от портала, хотя сейчас это уже не столь важно. Важно то, что я еще сильнее удалюсь от Картера, хотя и так максимально далека от него. Крепко стискиваю в ладони подаренный им кулон. Кристалл обжигает холодом. После возвращения домой это сердце Хакатуре практически не нагревается, даже если я долго держу его в руках. Будто... Даже оно ненавидит меня за предательство. От мысли об этом становится еще больнее, но я все равно продолжаю крепко стискивать кулон и засыпаю с мыслями о картере.